Глава пятая. У бомбарды. Исчерпав все прелести русских гор, компания стала подумывать об обеде, и сияющая восьмерка, наконец-то немного утомившаяся, осела в кафе бомбарда. То был открытый на Елисейских полях филиал ресторана знаменитого бомбарды, вывеска которого красовалась в те времена на углу улицы Риволи, Рядом с пассажем Делорм. Большая, но неуютная комната с ольковом и кроватью в глубине. По случаю воскресенья ресторанчик был переполнен, пришлось волей-неволей примириться с этим пристанищем. Два окна, из которых сквозь листву вязов можно было созерцать набережную и реку. Лучи великолепного августовского солнца, заглядывавшего в окна. Два стола. На одном гора пышных букетов, в перемешку со шляпами мужскими и дамскими, за другим — четыре парочки, сидящие перед веселым нагромождением блюд, тарелок, стаканов и бутылок. Кружки пива, бутылки вина. Не слишком большой порядок на столе и большой беспорядок под ним. Ногами под столом вы громко топотали, как сказал Мольер стихи из комедии Мольера «Шалы» или все не в попад. Так обстояло дело в половине пятого вечера с пастушеской идиллией, начавшейся в пять часов утра. Солнце уже садилось, аппетит постепенно ослабевал. Елисейские поля, залитые солнцем и толпой, были полны света и пыли, двух составных частей славы. Мраморные кони Марли взвивались на дыбы и словно ржали в золотистой дымке. Экипажи сновали взад и вперед. Эскадрон блестящих леп-гвардейцев с горнистом во главе ехал по авеню Неллии. Белое знамя, чуть порозовевшее в лучах заката, развивалось над куполом Тюэллирийского дворца. Площадь Согласия, вновь переименованную в площадь Людовика XV, заливала радостная толпа гуляющих. У многих были в петлицах серебряные лилии на белых муаровых бантах. Они еще не совсем исчезли в 1817 году. Хороводы маленьких девочек, окруженные кольцом аплодирующих зрителей, распевали знаменитую в то время песенку, прославлявшую Бурбонов и предназначенную для посрамления ста дней. С таким припевом «Верните нам отца из Гента, верните нашего отца». Жители предместий, разодетые по-праздничному, А иногда, по примеру буржуа, тоже украшенные лилиями, шумными группами разбрелись по главной площади и по площади Мариньи, играли в кольца, катались на карусели, пили. Типографские ученики разгуливали в бумажных колпаках, раздавались взрывы смех все кругом ликовало, то была эпоха прочного спокойствия и полнейшей безопасности для роялистов. Одно из секретных и подробных донесений префект-полиции Англеса к королю относительно предместей Парижа заканчивалось следующим образом. — По зрелым размышлениям, Ваше Величество, нет никаких оснований опасаться этих людей. Они беззаботные и ленивы, как кошки. Простой люд провинции беспокоен, парижский — ничуть. Все это маленькие человечки. Чтобы выкроить одного гренадера вашего величества, понадобилось бы не менее двух таких карликов. Нет, со стороны столичной черни не предвидится ни малейшей угрозы. Интересно отметить, что за последние пятьдесят лет эти люди стали еще ниже ростом. Теперь население парижских предместий мельче, чем до революции. Они совершенно не опасны. В общем, это добродушные канальи. Префекты полиции не считают возможным, чтобы кошка могла превратиться в льва. Однако это случается, и в этом чудеснейшее свойство парижского народа. Впрочем, кошка, столь презираемая графом Англесом, пользовалась уважением в античных республиках. Она являлась там воплощением свободы, и, подобно тому, как в Пирее возвышалось изображение бескрылой Афины, в Коринфе. На городской площади стояла колоссальная бронзовая статуя кошки. Простодушная полиция эпохи реставрации видела парижский люд в чересчур розовом свете. «Это далеко не добродушные каналии, как думают некоторые. Парижанин по отношению к французу тоже, что афинянин по отношению к греку. Никто не спит, слаще его». Ничье легкомыслие и леность не проявляются так открыто, никто, казалось бы, не умеет так быстро забывать, как он, и все же не следует слишком полагаться на все эти свойства. Он способен на любое проявление обеспеченности, но когда перед ним забрезжит слава, его яростный пыл преисполняет вас восторженным изумлением. Дайте ему пику, и вы увидите 10 августа. Дайте ему ружье, и вы увидите Аустерлиц. 10 августа 1792 года, день народного восстания, в результате которого Франция была объявлена республикой. Он точка опоры Наполеона и помощник Дантона. Речь идет Об отечестве он вербуется в солдаты. Речь идет о свободе, он разбирает мостовую и строит баррикады. Берегитесь, влосы его напоены гневом, словно у эпического героя. Его блуза драпируется складками хламиды. Будьте осторожны, любую улицу, хотя бы улицу Гренета, он превратит в Кавдинское ущелье. Место решительного сражения, в ходе которого римская армия была разбита самонитами 321 год до нашей эры. Пробьет час, и этот житель предместья вырастет. Этот маленький человечек поднимется во весь рост. Взгляд его станет грозным, дыхание станет подобным буре, и из этой жалкой, чьедушной груди вырвется вихрь способный потрясти громады альпийских гор. Именно благодаря жителю парижских предместей революция, соединившись с армией, завоевала Европу. Он поет, в этом его радость. Сообразуйте его песню с его натурой, и тогда вы увидите. До тех пор, пока его припев всего лишь Карманьола, он не спровергает одного Людовика xvi Дайте ему запеть Марсельезу, и он освободит весь мир. Написав на полях донесения Англеса эту заметку, возвращаемся к нашим четырем парам. Обед, как мы уже сказали, подходил к концу.